Глава первая. Моя поучительная история. Кто берет в долг, приобретает печали. Тарквата Тасса. Вы думаете, я знал, что попаду в такую ситуацию? Или мечтал об этом? Конечно, нет. Но так вышло. В списке людей, которым я был должен, насчитывалось 174 пункта а общая сумма долга составляла 1 миллион 846 тысяч долларов. А еще у меня были кредиты, по которым я должен был четырем банкам 493 тысячи долларов. Вряд ли у большинства из вас, дорогие слушатели, проблем было больше, чем у меня тогда. Поэтому, узнав о моих долгах, вы, наверное, почувствуете облегчение, и, может быть, ваши проблемы станут выглядеть менее катастрофично. А попал я в такую ситуацию из-за своей молодости и юридической безграмотности. Как то получилось? В 2007 году я мечтал создать хорошую площадку, где известные бизнес-гуру выступали бы и обучали народ. Я мечтал об образовательном центре. В те годы такой активности в этой сфере, как сейчас, еще не было. Имелись отдельные обучающие системы, авторы которых сами вели тренинги или воспитывали учеников, которые ездили по регионам с выступлениями. Я тоже был таким тренером по системе академика Мирзакарима Нарбекова и обучал людей в течение 7 лет. На тот момент я уже предвидел предстоящий бум этого направления и думал о том, как здорово было бы создать хорошую площадку, на которой можно было бы давать отличное образование. С этой целью и был организован Центр развития человека «САМО» в декабре 2007 года. Но я был молод и не имел четкого представления о том, каким должен быть такой центр, не знал, как его лучше развивать. Конечно, сейчас существует много подобных тренинговых компаний, которые успешно работают, но в Средней Азии… Это началось только в 2012-2013 годах. В 2007 году открытие такой компании было гениальной, но преждевременной идеей. Я начал приглашать разных тренеров, но при этом не понимал, как выбрать правильную бизнес-модель, которая была бы направлена на решение проблем определенной целевой аудитории. Я приглашал то тренера по интуиции. То по интеллект-картам, то по психогенетике, то по обращению с деньгами. Теперь, спустя 10 лет, я понимаю, каким был тогда наивным. Нехватка знаний привела к серьезным последствиям. Эти направления были абсолютно разными, поэтому и аудитория у них должна была быть разной. Я же пытался всех объединить. Однажды я пригласил в Среднюю Азию тренера из Украины. Он был американцем и давал суперобучение по деньгам. Но параллельно продвигал инвестиционные программы в свои бизнес-проекты. Я побывал на его тренингах в Москве и в Украине и был весьма вдохновлен. Такого о деньгах я не слышал ни от кого. Хотя до этого учился у многих настоящих гуру ведения бизнеса и личностного роста. Он действительно был великолепен. Я пригласил его выступить в своем центре. Он, как обычно, стал параллельно продвигать идею об инвестировании. Люди начали вкладываться в его бизнес. И я вложил немалые средства. На тот момент это был единственный пример реализации идеи инвестирования, поэтому люди критиковали его, а население было не готово воспринимать подобные идеи адекватно. Но, тем не менее, находились и те, кто был готов рискнуть своими деньгами. Сейчас это в порядке вещей. Можно инвестировать и потерять, можно инвестировать и заработать. Сама идея инвестирования сейчас распространена и пользуется немалой популярностью. Люди понимают ее важность. А тогда получилось так, что люди вложили деньги в его идеи, а он обанкротился. И эти люди побежали в мой офис требовать деньги с меня.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 Получилось, что я вернул людям деньги, которых не брал. Но прежде тщательно продумал, что мне выгодно, что можно считать правильным, что для меня имеет большее значение — вернуть этим людям деньги или нет. На тот момент у меня не было таких средств. Я был миллионером не в годовом доходе, а в активах. Мое состояние тогда оценивалось в более чем миллион долларов — Но самое страшное было в том, что я продал перед этим некоторые из них и часть денег вложил в похожие проекты. Всего было вложено 2 миллиона 350 тысяч долларов. И все эти деньги были потеряны безвозвратно. В реальности я стал одним из потерпевших. Тем не менее, после долгой депрессии и размышлений я принял решение вернуть деньги людям, несмотря на то, что не брал их. Помню, как одна женщина давила на меня и оскорбляла. Я спросил у нее, давала ли она деньги мне. Она ответила, что нет. «Почему же вы требуете у меня?» Я попытался объяснить ей свою позицию, на что она ответила, что давала деньги в моем офисе. Я снова спросил, советовалась ли она со мной, и, услышав отрицательный ответ, опять попросил объяснить, почему она считает, что я ей должен. Если бы вы заработали на этом, то считали бы это результатом ваших проницательных решений и вашей находчивости. Со мной бы вы вряд ли поделились прибылью. Но когда что-то у вас не получилось, в этом, по вашему мнению, виноват кто-то другой. Люди действительно бывают странными. Они, как правило, не хотят брать на себя ответственность и обвиняют в своих неудачах других. Если задуманное не получилось, значит, их обманули или подвели. Но ведь, в конце концов, они сами приняли решение о вкладе. Я же не приходил к ним домой и не просил в долг. Они вложили свои деньги, потому что хотели заработать. Эти деньги не проходили через мои руки. Так почему же они решили, что я им должен? Так я оказался в долгах. Чтобы их вернуть, мне пришлось продать часть активов, которые у меня сохранились, а еще, чтобы заняться бизнесом, пришлось взять в четырех банках кредиты, оформив их на своих друзей. Было необходимо сформировать стабильный доход, чтобы вернуть долги, к большей части которых я не имел никакого отношения. Было очень тяжело. Казалось, все было против меня. Пытаешься осмыслить сложившуюся ситуацию но ничего не получается. Как будто вокруг стало происходить нечто такое, чего ты не понимаешь, на что не имеешь влияния. Непонятное состояние. Что делать, не знаешь. Ты готов взяться за любую работу, но не понимаешь, с чего начать. Первые 3-4 месяца я просто лежал дома и никого не хотел видеть. Я хотел спать, но не мог уснуть. Закрылся в комнате и никого не впускал. Даже жену. Я думал о самоубийстве. У меня проявились все симптомы сумасшествия. Казалось, что голова вот-вот лопнет от мыслей. Не мог ни на чем сосредоточиться. Какой-то тупик, из которого не знаешь, как выбраться. Представьте, что 174 человека каждый день звонят и выводят вас из себя, оскорбляют, унижают и наезжают на вас. Вам надоедает отвечать на звонки, и вы не берете телефон, но это не помогает. У вас бывало такое? Если у вас есть долги, это вполне возможно. Будьте готовы и к такому развитию событий. Одна девушка из Караганды заплатила за тренинг 200 долларов, но не пришла. Можно было просто обратиться в один из офисов и объяснить причину, ей бы вернули деньги. Но она пошла в милицию и написала заявление. Когда вы падаете, каждый дурак хочет вас толкнуть. Не знаю, специально она это сделала или нет, но такая ситуация в моей жизни была. Когда вы берете у людей деньги в долг, у них появляется власть над вами. Им кажется, что у них есть право унижать и оскорблять вас. Но на самом деле вы ведь просто должны деньги, и больше ничего. После того, как я попал в эту ситуацию, некоторые люди, которые раньше даже автограф у меня боялись попросить, приходили ко мне домой и вели себя нагло и вызывающе. Вы видите, что у человека интеллект ниже плинтуса, но он позволяет себе кричать на вас. Я помню историю одного парня, который приехал из Кыргызстана в Алматы. У него не было денег, поэтому он никак не мог попасть на мой тренинг. Узнав об этом, я разрешил ему посещать занятия бесплатно. Кроме того, ему негде было ночевать. И здесь я пошел ему навстречу, разрешив ночевать у меня в офисе. В тот момент у нас тренинги шли один за другим. Я приглашал новых тренеров, пытался развивать это направление, думал о ближайших перспективах. Параллельно люди начали инвестировать в проекты этого американца. Я не знал что этот парень платит по 5000 долларов моему бухгалтеру и администратору, а они за моей спиной собирают деньги и отправляют туда. Этот парень из Кыргызстана жил у нас. Мы ему помогали как только могли. Здесь он познакомился с девушкой, которая также ходила к нам на тренинги. Позднее они поженились. Она тоже, оказывается, инвестировала деньги в эти проекты. Потом все рухнуло. Американца, который продвигал инвестиционные проекты, арестовали в Украине и посадили в тюрьму. А тот парень, который когда-то жил у меня в офисе, начал приходить ко мне и пытался унижать как только мог. Он чувствовал себя героем. Таким крутым парнем слов нет. Я был в тяжелейшем положении. Моя жизнь висела на волоске. Мне грозила тюрьма. Если хотя бы трое из этих людей написали заявление, меня бы тут же закрыли, даже не разбираясь, а этот парень словно специально действовал мне на нервы, приходил и требовал, давил и наезжал. Поразило меня то, что больше всех старались оттоптаться на мне те, кому я больше всех помогал, кого поддерживал. Помню, как мне хотелось поставить его на место с применением физической силы так он достал меня, я с трудом остановился, понимая, что если подниму на него руку, вместо одной проблемы появится другая. Он, наверное, намеренно провоцировал меня, чтобы потом было еще больше возможностей шантажировать. Благодарю Аллаха, что дал в тот момент мне терпение. Я сумел сдержаться, молча проглотив все его публичные оскорбления просто молился про себя, благодарил Аллаха и просил показать мне правильный путь. Стоит вам взять у кого-то деньги в долг, как у этого человека тут же появляется власть над вами. И даже если вы когда-нибудь расплатитесь, след в душе останется, как шрам, на всю жизнь. Я тогда понял, ничто в мире не приносит столько страданий, как долги. Ничто не приносит столько боли и унижений, как бедность. Чувствуешь себя маленьким человеком, песчинкой во вселенной. Когда-нибудь долги вы этим людям вернете, если Бог даст вам здоровье, но в любом случае их власть над вами сохранится. Та боль не забудется. Она останется в душе, пусть и не в полной мере, и в вашей душе останется шрам. Помог мне случай. Однажды жена шла по улице и встретила моего друга. Он спросил обо мне, поинтересовался, как у меня идут дела. Жена рассказала ему о моей беде. И он пришел ко мне с визитом, принеся с собой книгу, которая называется «Выживают только параноики». Книгу написал управляющий компанией Intel Эндрю Гроув. Он долгое время возглавлял эту известную компанию. Я прочитал книгу, и для меня стала открытием история этой компании. Когда Intel выпустил один из процессоров, то разработчики не учли какую-то ошибку в его схеме. Из-за этого процессор выдавал ошибку в округлении определений, возникавшую в одном случае из 9 миллиардов. Создатели программы знали об этом дефекте, но не придали значения. Какой-то банкир обнаружил дефект и написал об этом в интернете. Тут же пошла волна обращений. Люди начали звонить в компанию и просить заменить деталь. Руководству пришлось всерьез этим заниматься. У Intel в то время известность была на пике. Они обгоняли по популярности компанию Microsoft. И тут начались звонки по поводу возврата этих деталей. Сначала один сотрудник отвечал на звонки, потом пришлось выделить несколько человек. Через неделю 16 человек — Только этим и занимались. Спустя два месяца на складе образовался запас бракованных деталей на сумму 496 миллионов долларов. Когда я прочитал об этом, мне стало легче. Я подумал, вот у них действительно проблема, а у меня мелочь, ерунда какая-то. Если люди такие проблемы решают, то у меня ситуация пустяковая, и я тоже обязан ее решить. Человек попадает в долги, потому что хочет много зарабатывать. Его подводит импульсивное желание увеличить свой доход. Поэтому вы берете товар, арендуете контейнеры, занимаете в долг, получаете кредиты. Вы предпринимаете титанические усилия, но оказывается, что вы тем самым делаете все, чтобы оказаться в долгах. Неважно, понимаете вы это или нет, такой механизм существует. Я заметил такую вещь. Предположим, человек зарабатывает от 300 до 500 долларов. Потом решает, что пора заняться бизнесом. Возможно, в самом начале у него пойдет небольшой рост финансового состояния. Людям, как правило, везет в самом начале. И это вдохновляет, добавляет энергии и уверенности. Но затем наступает спад, который может продолжаться до полного банкротства. В итоге он набирает долги. А это дно, самая нижняя точка падения. Так происходит с более чем 80% людей, которые начинают вести свой бизнес. У остальных это не происходит по причине, о которой я расскажу позже. Можно с уверенностью сказать, что загоняет человека в долги желание больше зарабатывать, лучше жить. Большинство людей в такой ситуации теряются а потом и вовсе отказываются от бизнеса и от мечты. Они стараются вернуть долги и говорят себе, «Больше я не хочу заниматься этим». Так делают очень многие, потому что им очень тяжело расплачиваться. Они стараются где-то подработать, что-то продать, лишаются жилья, лишь бы избавиться от этой проблемы. Они согласны жить как раньше, пусть в бедности, лишь бы без долгов. Но долги... Как это ни парадоксально звучит, полезны, о чем я расскажу позже. Многие психологически ломаются просто потому, что раньше не переживали подобного. А самое интересное, что тех, кто ломается, подавляющее большинство. У них в сознании формируется мышление должника. Это как вирус, это состояние, похожее на болезнь. Но я расскажу вам, как лечить его.